Часть третья. Стрельба, езда и рок-н-ролл. Было еще темно, когда ко мне в общагу приехал вездесущий Авдеев, чтобы отвезти на аэродром. Поздоровался, протянул небольшую, но увесистую брезентовую сумку. Тебя они вроде нравились. Держи. На память от всех наших. В сумке оказалось два глока. Семнашка и девятнашка. Пластиковая кабура на пояс. Мягкая для скрытого ношения, со всеми необходимыми ремнями и кармашками под запасные магазины. Полтора десятка магазинов и коробки с патронами. Мы не знали, что ты предпочитаешь, поэтому здесь всего понемножку. Я могу выбирать? Забирай все, этого добра на трофейном складе. Спасибо, вот действительно удружили, безо всякой иронии. Оба ствола были в состоянии близком к идеальному. Кабуры так и вовсе новые!» Сунул длинный глок в рюкзак, короткий приспособил на пояс. Снарядил два магазина, остальные оставил на потом. Будет чем заняться в полете. «Так, теперь поручение от начальства!» Капитан, заметно красуясь, положил на край стола немаленькую стопку ЭКЮ. «Компенсация твоих расходов в ходе операции, зарплата премиальная. Пересчитай и распишись вот здесь». «Социализм – это учет и контроль, как говорил классик». «Ничего себе! Я-то думал, что Авдеев меня сильно моложе и советских заморочек уже не застал. Впрочем, многие красивыми фразами пользуются, не задумываясь об их происхождении. Денег оказалось немало, куда больше, чем я ожидал. С другой стороны, какую-то пользу я протекторату русской армии все-таки принес, не без этого. Почему бы и не получить плату за это?» Угу. На территории П.Р.А. находился, на разведслужбе русской армии работал, военную форму Р.А. носил, в боевых операциях на стороне Р.А. участвовал и деньги от разведслужбы Р.А. получал. Орденским следователям ничего и выдумывать не придется. Готовое дело, готовый приговор». Погрузились в Авдеевскую Ниву и двинули на аэродром. В свете фар длинные ряды зеленых заборов казались еще более унылыми, чем обычно. Или дело не в заборах, а в моей хандре. На КПП капитан пошуршал о чем-то с караульными, и в машину подсел солдатик с красной повязкой на рукаве. Вместе докатились до светившейся в ночи громады Ан-12. Я вылез, взял рюкзак и совсем было собрался прощаться, но Авдеев покинул машину вслед за мной и тоже навьючился багажом. Солдатик с красной повязкой пересел за руль, развернулся и с пробуксовкой усвистал обратно к КПП. «Вот поганец! Не бережет молодежь чужую собственность! Хорошо, если просто покататься поедет! А если подружек катать? Объясняй, потом женечьи трусы на зеркале висят!» — вздохнул капитан. «Оставил бы на парковке. И оттуда полкилометра барахло тащить? Нет уж, не мальчик. Лучше по приезде загоню на химчистку салона». Давно собирался. Только не забудь мойщиков предупредить, чтобы найденные трусы и прочий компромат выбрасывали, а то открывает жена бардачок, а там все отглажено, на накрахмалено. «Да ну тебя!» Красный от смеха капитан замахал рукой. «Слушай, Серег, ты никак со мной собрался?» «Не я один. Стали бы ради двоих целый самолет гонять, да еще такой». «А что тогда?» Пришел на Орденскую базу один важный груз, надо его сопроводить. Почему туда, не спрашивай, не знаю. А при чем тут ты? Вроде как у вас есть специальная конвойно-сопроводительная служба, и мы карты в руки. У начальства свои резоны, а наше дело выполнять. Ну да, я не служил, мне не понять. Пока мы упражнялись в остроумии, к стоянке подъехала два БТРа. Из выскочивших наружу бойцов сам собой образовался строй. По командам кого-то из летчиков БТРы по одному заехали в чрево самолета. За ними погрузились солдаты. Авдеев пообщался с летунами и тоже махнул в сторону люка. Самолет внутри оказался не таким огромным, как «Горбатый» Ил-76, советский военно-транспортный самолет, или «Антей» Ан-22, советский военно-транспортный самолет. Но БТРы заняли отнюдь не все свободное место в грузовом отсеке. Бойцы расселись довольно свободно, правда, всю свою поклажу сложили и закрепили багажными сетками. Мы с Авдеевым разместились ближе к кабине. Сгрузили под сетку манатки, поздоровались с соседями. Самолет готовили к вылету еще долго, я не стал дожидаться окончания процесса и задремал. Проснулся от солнца, бьющего в глаза. Тело затекло в неудобной позе. За бортом уже рассвело, яркое солнце освещало облака. В самолете было прохладно. Большая часть пассажиров, включая Авдеева, давила на массу, раскатав карематы прямо на полу. Каремат – одно из названий туристического либо спортивного коврика из вспененного пластика или резины. Назван так по торговой марке производителя, фирмы «Кэрримор». Еще одна пенка, скатанная в рулон, лежала у меня под ногами. Я понял намек, раскатал ее, улегся сверху и снова отрубился. Спасибо капитану за заботу. В следующий раз меня разбудил кто-то из экипажа. Немолодой дядька в синей форме обходил спящих, аккуратно тряс за плечо и говорил. «Будем садиться в Нью-Рину. Пристегнитесь, пожалуйста». «А почему здесь?» «Порто-Франко временно не принимает. Там сейчас сильный боковик дует. Говорят, обычно такое ненадолго. Сутки максимум». «А почему не к французам?» «Они затеяли регламент радиооборудования. Так что в хорошую погоду принимают, а если как сейчас, увы». «Я посмотрел в иллюминатор. Там мелькала сплошная серая муть». «Эх, в Нью-Рино классный ресторан в аэропорту. Там дают такую утку». На меня уставились несколько пар заинтересованных глаз. Кто-то вздохнул. «Беда в том, что нам не стоит лишний раз светиться перед посторонними». «А в Порто-Франко вы светиться не планируете, что ли?» Удивился я. «Поедете в обход КПП? А если нет, тогда какая разница? Половина пойдет перекусить, другая половина будет караулить самолет. Потом поменяетесь. И ночлег здесь можно без проблем организовать. Лету нам точно надо нормально отдохнуть». Если вы не при деньгах, могу одолжить. Все бы ничего, но Ньюрино. Главный бизнес Ньюрино азартные игры, пояснил я. Не грабежи, не убийства, а именно игра. Это когда человек сам добровольно отдает заведению, нажитое непосильным трудом, а потом возвращается домой копить на новую поездку в гнездо порока. Поэтому, как бы это для вас дико ни звучало, Ньюрино довольно безопасный и комфортный город, пока у тебя есть деньги, конечно. «Ты сам-то там был, агитатор?» Это Летун, конечно, спросил. У разведчиков не принято задавать дурацкие вопросы. «Конечно, бывал. По трем разным легендам. На орденской службе где только не побываешь. Вот только рассказывать об этом ни к чему». «Бывал. Неоднократно. Утка в ресторане аэропорта выше всяких похвал». Тем временем мы успели приземлиться. Спустившиеся со своей верхотуры пилоты подключились к обсуждению. Утки захотелось всем, так что вскоре мы веселой толпой набились в вызванный микроавтобус и покатили в здание аэровокзала. Народу там было поменьше, чем летом, все же для полетов не сезон. Но Ньюрину и здесь выпендрился. Аэропорт в городе Порока не только имел две прекрасные бетонные полосы, но еще и был оборудован по последнему слову новоземельной техники – Разве что снегоуборщиков я здесь не видел, но не удивлюсь, если где-то под брезентом стоит парочка. Если люди имеют достаточно денег, чтобы прилететь в игровую столицу, ничего не должно мешать выполнению их мечты. Хоть днем, хоть ночью, летом и зимой, в дождь и в туман. Даже в снежную бурю, если таковая здесь вдруг произойдет. Тем более, что аэродромов с твердым покрытием на новой земле не так мало, как могло бы показаться. и жизнь в сезон дождей полностью замирает только в совсем уж дальней глуши. Ресторан работал и все так же поражал воображение гурманов, разве что большая часть морепродуктов из меню пропала, не сезон. Ну и ладно, уток за 3-9 земель не вести, утки местные, и жарить их не разучились, в чем с удовольствием убедились и Авдеев, и Летуны, не говоря уже обо мне. Разве что от алкоголя летный состав отказался категорически – а мы с капитаном отдали должное местному вину. Ну как местному, из тутошней Испании. Официант шепнул, что с началом сезона виноделы обещали привезти херес нового земельного изготовления. Если получится не хуже, чем сухое, надо будет озаботиться и домой закупить. Угу, домой. Интересно, где у меня сейчас дом? Подошел лейтенант, организовавший кормление бойцов. Сказал, что ресторан без вопросов согласился принять чек Русского промышленного банка, так что с деньгами проблем нет. Да и ценник оказался несмертельным. Укладываясь спать, я счел день удавшимся. Прекрасно приготовленная утка, выдержанная темпронильо и коврик из пены резины на дюралевом полу грузового отсека. Три составляющих счастья. В порту франко мы прилетели на следующее утро. Где-то в середине ночи Дали погоду, и наше воинство, так и не рискнувшее оценить Ньюриновскую аэропортовскую гостиницу, ненадолго пристегнулось к креслам, после чего опять увалилось дрыхнуть на карематы. В крестном отце мелькала фраза «За лично матрасы». Это точно про нас. Можно всем коллективам в гангстеры идти, главное, в их работе мы освоили. Погода, как говорится, звенела, в небе не облачко, солнце светит, ветерок еле заметный. Зарулили на стоянку. Выспавшиеся бойцы бодро взялись освобождать технику от креплений и выкатывать бронетранспортеры из огромной туши Ан-12. Мы с Авдеевым отошли в сторонку. Ладно, здесь я вас покину. Борта один за одним садятся, Постараюсь в толпе проскочить. Вроде как не с вами. Спасибо, что подвезли. Спасибо, что помог. И за утку. Авдеев улыбнулся. «Мы здесь еще несколько дней пробудем, Если что надо, обращайся. Спросишь новую базу ПРА. Это в последнее время местная достопримечательность». «Спасибо». Поблагодарил, а сам подумал, что черта с два я без крайней необходимости к кому-то еще за помощью обращусь. Слишком дорого выходит. Пожал руку капитану и пошел вдоль рулежки к виднеющемуся вдали КПП аэропорта. На соседней стоянке грузился орденский «Геркулес». Маленький, рядом с громадиной Антона. Знакомый Геркулес. Я на нем неоднократно летал по заданиям неугомонного Марлоу. Закончат погрузку, запустятся и улетят. Несколько часов, и я там, где совсем недавно был мой дом. Еще пара часов, и я на старой земле. Вот только у моей беспокойной супруги хватило дури не дождаться меня и перейти сюда. Так что со скорым отправлением облом. Сперва надо добраться до базы Северная Америка, где Крис видел Лильку. Найти ее там и решить, что делать дальше. Я тяжело вздохнул и побрел дальше по бетонке. Ладно, со стратегией разобрались. Самое время озаботиться тактикой. Как, например, я отсюда до базы собираюсь добираться без машины? Либо просить патрульных вызвонить мне такси, либо пытаться набиться кому в попутчике. Другое дело, что вряд ли кто поедет отсюда напрямик на базу. Так что придется тащиться в город, там на железнодорожную станцию, ждать поезда. Потеряю целый день, а времени терпит. Кто знает, куда понесет жену? Ее неуемная фантазия. Так, а это что у нас? Железнодорожная ветка, идущая на аэродром, заканчивалась внутри аэродромной территории погрузочной площадкой немаленького размера, выложенной плитами. Там как раз трудился автокран, снимая с платформ большие синие контейнеры. Я подошел посмотреть. «Эй, парень, огоньком не угостишь?» Ко мне обращался колоритный седой старикан в черной робе. На седой голове возвышалась черная фуражка с двумя скрещенными молоточками. Я совсем было начал извиняться, что не курю, но рука в кармане наткнулась на букинскую зажигалку. «Да, пожалуйста». Старикан с видимым удовольствием затянулся, потом выдохнул, окутавшись клубами ароматного дыма. «Спасибо, выручил». Забыл дома зажигалку. и Извелся весь, пока сюда доехал. Да, тяжело. Сам закуришь? Он протянул портсигар, заполненный толстыми коричневыми сигаретами без фильтра. Сам кручу. Из трубочного табака. Не боись. Никакой дури. Я улыбнулся. Спасибо, но вынужден отказаться. Врачи запретили. Астма. Ни капельки не соврал, между прочим. Врачи действительно запретили, когда астму нашли. Было мне тогда лет десять. «Ни разу в жизни не курил, даже не пробовал. Но для старикана я сейчас собрат курильщик, страдающий от дурацких запретов дурацких докторов». «Мне тоже трубку запретили. Приходится вот...» «Вы зажигалку возьмите, вам пригодится. А мне только искушение лишнее». «Спасибо, удружил». Мы постояли молча. Старикан выпустил еще одно ароматное облако. Кран уже примеривался к контейнеру на последней платформе. «Сейчас разгрузят и обратно двину. Этой ночью много контейнеров притащили. Еще на пару рейсов точно». «Вы машинист?» «Ну да. Вон тот тепловоз, видишь? С первого дня мы здесь. Два ветерана, можно сказать». «Это же сколько лет-то прошло. Я даже присвистнул восхищенно. Мне не трудно, а старику приятно». «А как первую железку здесь начали строить? Вот эту самую ветку». Открыли железнодорожные ворота и вперед, рельсы со шпалами возить. Зэки основания отсыпают, укладчики полотно кладут, я туда-сюда мотаюсь, обеспечиваю. Ветку еще открыть не успели, а я по ней уже не одну тысячу миль намотал. Старый машинист снова окутался дымом. Потом-то продлили, конечно, туда, дальше, к немцам. В Штатах и Зионе тоже построили, но там уже молодежь работает. Я стараюсь от дома далеко не уезжать, годы уже не те. в гостиницах ночевать. «Да, молодежи в гостиницах повеселее, чем нам с вами». Дед скептически посмотрел на меня, примазывающегося к старикам, но ничего не сказал. «Вы же здесь местный, не подскажете, как такси до базы заказать?» Старик покрутил пальцем у виска. «Ты совсем дурак? Или денег лишних много? Эти уроды тебе зарядят пару сотен, как с куста, и это еще если согласятся поехать. Проще до города и там на станцию. Оттуда поезд ходит. Все удовольствие, полтинник. Спасибо. Пойду, пожалуй. Я повернулся и сделал вид, что ухожу. Неужто не клюнет? Будет очень жалко. Постой, парень. Тебе на какую базу-то? Северная Америка. Я как раз туда еду. Только мне нельзя пассажиров брать. Хотя, слушай сюда. Сейчас шагай за ворота. За первым поворотом подходи к путям. Там есть дырка в заборе. Я поеду медленно, заскочишь. Спасибо большое. А у вас неприятностей не будет? Ты же не будешь звенеть на всех углах, что я тебя подвез. И я не буду. Так что все нормально. И потом запрет это вводили, чтобы грузы не грабили. А я обратно порожняком пойду. Даже если заметят, болтаюсь. Ты сам-то откуда? За ленточкой из Канады. Мне жену надо встретить. Мы договаривались, что она позже перейдет, когда я здесь устроюсь. А ее черт понес сейчас. Вот бегу встречать. Да, бабы они такие. Никто не знает, что у них на уме. Мы синхронно вздохнули. На КПП показал карточку Влада Воронова. Постовые пикнули сканером, не выказали ни малейшего интереса и пропустили. Люди, стоящие у машин возле въезда на аэродром, проводили меня долгими взглядами, но скорее из-за скуки. Город был в прямой видимости, дойти до него проблем не составляло. Тем более, что вдоль дороги поставлены сетчатые заборы для защиты от излишне любопытного зверья. Ну, жалко человеку денег, а ноги не жалко. Его проблемы. Как и обещал старый машинист, за поворотом в заборе обнаружилась дыра. Я посмотрел по сторонам, проверил, как вынимается из кобуру пистолет и потопал в сторону железнодорожного полотна. Минут через пять услышал гудок отходящего с грузовой площадки тепловоза. а через десять уже стоял в жаркой кабине в компании моего нового знакомого. Второго сидения в железной будке не было. Забавно. В этих краях я либо летал на самолете, либо ездил на машине. До поезда как-то руки не доходили. Ощущение очень интересное: Смотреть на саванну не снизу, с уровня автомобильного сидения, когда железнодорожная насыпь и трава с кустами закрывают весь обзор. И не сверху, из иллюминатора самолета, когда земля далеко внизу, и трудно что-то разглядеть. Стоишь в кабине тепловоза, как на мостике крупного корабля, и смотришь на бесконечные волны высокой жесткой травы, на холмы справа и море слева. Что, красиво? Невероятно. А раньше было еще лучше. Сейчас савану изрядно загадили, деревья порубили, зверье разогнали. Прежде здесь ходили такие стада копытных... Можно было по два часа ждать, пока они дорогу пересекают. А сейчас всех съедобных антилоп поблизости выбили. За ними откочевали и почти все хищники. Остались рогачи, смелые, но тупые. И подсвинки еще. Этим вовсе все похрену. Ничего не бояться. Еще лет десять пройдет, люди добьют последних рогачей и превратятся сами в добычу. Это еще почему? Жрать хищникам кого? А против стаи даже человек с оружием не устоит. «Да ладно! Устроят загонную охоту и выбьют всех хищников!» «Ну-ну!» Старикан явно не разделял моего оптимизма. «Ты гиену видел?» «Живьем нет, только варана». «И как тебе варан?» М -м, «Предпочел бы смотреть на него издалека». «То-то и оно! А гиена куда мерзостьнее И вдобавок еще и умная! У них очень хитрое отношение в стае! Куда там людям?» Я не стал говорить, что многие люди гораздо хуже самых мерзких гиен. Вот на кого бы поохотиться с крупным калибром. А с другой стороны, ратует дед за охрану дикой природы, его дело, он хозяин, я гость. Помолчу и послушаю. На последней третьей пути заметил что-то странное впереди. Залез в рюкзак, достал трофейный бинокль, навел. «Нет, этого не может быть». Громадные четырехосные мазы неторопливо пылили по дороге. Возглавляющий колонну БТР на их фоне казался букашкой. Грунтовка в этом месте подходила совсем близко к путям, и бинокль вскоре перестал быть нужен. Крепко вбитые военные кафедрой знания застучали в башке. Первой ехала машина тропосферной связи со сложенной мачтой-чебурашкой. За ней на жесткой сцепке тащилась другая связная машина с частоколом на крыше. потом машина-столовая, машина-гостиница. Логически продолжая эту последовательность, стоило дальше ждать передвижной командный пункт и несколько пусковых установок ракетного комплекса «Пионер». Но нет. Замыкала колонну машина обеспечения боевого дежурства от комплекса «Тополь». Это несоответствие вывело меня из ступора. Никто не собирается здесь и сейчас воевать ядерным оружием. Просто какие-то хитрые люди купили списанные армейские машины, наверняка по цене металлолома, и переправили их сюда, за ворота. Пригляделся повнимательнее – металлоломы есть. Агрегаты древние, неухоженные, краска отваливается, ржавчина везде. И чадят, как покрышка в костре у бомжей. На боку одной из машин крупно выведена белой краской ДМБ-92. На другой, в стилистике сортирной графики, нарисована взлетающая ракета и написано «РВСН». «После нас – ничего». Нормально так, воодушевляет. «Во русские дают. У них, похоже, весеннее обострение. Грузы непрерывным потоком идут. Давно такого не было. И этих мастодонтов тоже наверняка отправят на свою новую площадку. Купили землю и строятся. Вон там, справа, на холмах. Видишь?» «Даже в бинокль различить какие-то детали оказалось невозможно. Далековато. Но что-то там определенно было, да». «Слушай, а сколько эти дуры проезжают на одном галлоне?» Я завис на полминуты, а потом вспомнил, что американцы не расход горючего на сотню километров оценивают, а обратную величину. Почесал башку, посчитал. Миль пять, не больше, если не врут те спецификации, что я читал в интернете. «Не кисло. Почти как тепловоз. Но я-то еще и целый состав за собой тащу». Дед заржал над своей немудрящей шуткой, А я задумался, не этот ли груз собирается сопровождать Авдею со своими коллегами? А если и собирается, мне-то теперь какое дело? Моя задача теперь жену свою найти и решить, что делать дальше.